Первая улыбка весны. Тогда, как льется все случайней, людской толпы, ненужный гам. Весну, приготовляя в тайне, Смеется март на зло дождям, для вербы горестно склоненный, Когда и целый мир паник, он нежно золотит бутоны, разглаживает воротник, И Идет, как парикмахер ловкой в оцепенелые поля. Своею белую пуховкой Напудрить ветви миндаля. Природа тихо отдыхает, А он спустился в голый сад, Бутоны рос Он одевает в зеленобархатный наряд, Придумывая ряд сольфеджей, Насвистывая их дроздам, Сажает в поле он подснежник, Фиалки сеет там и сям, И у струи оледенелой, Где боязливый пьет олень, Он ландыша, Бубенчик белый заботливо скрывает в тень, в траве, Чтоб ты ее сбирала, припрятал землянику он И ведьви сплел, чтоб тень скрывала от глаз палящий небосклон». Когда ж пройдут его недели, И вся работа свершена, Он повернет лицо к апрелю И скажет «Приходи, весна!»